Глава девятая «Эй, парень, что с тобой?» Таня бросилась к Демьяну и, встав на колени, подняла его голову. Она ощупала ее на наличие видимых повреждений и громко произнесла «Демьян, ты слышишь меня?» Я же выбежала в коридор и позвала Глашку, надеясь, что она ошивается где-то рядом. «Ась, здесь я, барышня, здесь!» На лестнице показалась головка в цветастом платочке. «Чего приключилась?» «Принеси воды, быстро!» — крикнула я. «Пулей!» Глашка потопала вниз, а я вернулась в кабинет. Таня положила Демьяну под ноги стопки книг, чтобы они находились выше уровня сердца, и открыла окно, впуская свежий воздух. «Что случилось? Волнение?» Я тоже присела рядом с ним. «Голова цела?» «Может быть, и волнение. С головой всё в порядке, небольшая шишка». «Но почему он говорил, господи, прости?» Подруга внимательно смотрела на бледное лицо молодого человека. «Ух, чую я, что нам много нового узнать предстоит». В кабинет заглянула Глашка с графином, и её глаза, как всегда, полезли на лоб. «Чего это с ним? Помер, что ли? Ой, божечки, да что ж творится-то?» «Давай сюда!» Я забрала у неё графин и приказала. «Чаю сладкого принеси. Шевелись, не стой!» Девушка кивнула, не сводя глаз с лежащего на полу Демьяна, а потом выскочила из кабинета. Смочив носовой платок, я принялась обтирать лицо парня, и вскоре он застонал, приходя в себя. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула Таня, склоняясь над ним. «Ты меня слышишь, Демьян? Открой глаза!» Он медленно поднял веки, после чего попытался встать, но подруга остановила его, прижав к полу. «Полежи пока, нельзя так быстро подниматься. Сейчас Глажка чаю сладкого принесёт. Я убрала влажные пряди с его лба. Сразу легче станет». «Мне легче станет, когда я повинюсь перед вами», глухо произнёс он, отворачивая лицо в сторону. «После чего вы можете меня в суд отвести. Или выгнать отсюда без копейки денег. Я их не возьму. Кроме стыда, нет моего здесь ничего. Я на секунду крепко зажмурилась, прогоняя страх. Мне так не хотелось, чтобы он был причастен к ужасным преступлениям усадьбы Чёрной воды. Но всё говорило именно об этом. Может, не сейчас? Таня, похоже, тоже пыталась оттянуть признание. В себя приди сначала пришёл уж. Демьян медленно приподнялся. Толочь воду в ступе, время терять. Он покачиваясь подошёл к дивану и, опустившись на него, начал говорить. Я виновен, что Варвара умерла. На мне грех этот. И жить мне с ним до самой смерти. Ты убил её? Собравшись с силами, спросил я, но к моему облегчению молодой человек отрицательно покачал головой. Нет, у меня бы на нее никогда рука не поднялась. Сестра ведь она мне. Тогда почему ты -то винишь себя? Голос Тани звучал тихо, словно она боялась, что Демьян передумает и замолчит. Я рассказал Потоцкому, что Варвара венчаться с Сашком собирается. Выдохнул он, будто избавляясь от балласта. Подтолкнул к смертоубийству. В общем, история оказалась ужасной. Александр Потоцкий действительно любил Варвару, но девушка отказала ему. Тогда, имея подлый и мерзкий нрав, он подкупил молодого цыгана, чтобы тот зачаровал молодую барышню, а потом опозорил. Но Потоцкий не мог себе даже представить, что Сашко по-настоящему влюбится в Варвару. Молодые люди полюбили друг друга с такой страстью, что решили бежать и тайно венчаться. Это тоже привело бы к неприятным последствиям, но Потоцкий не мог простить им взаимных чувств. Не мог простить, что, отказав ему, девушка готова была подарить свое сердце и даже жизнь какому-то цыгану. До этого он уже полным ходом дурил голову Демьяну, рассказывая, как несправедливо к нему отнеслись. Александр обещал парню золотые горы. Говорил, что как только сестер заседских лишат прав распоряжаться имуществом, Ему перепадёт хороший кусок, и Демьян поверил. Узнав, что молодые люди собираются бежать, он рассказал об этом Потоцкому. Рассказ Демьяна прервало появление Глажки. Она принесла чай и долго расставляла на столе кружки, видимо, надеясь услышать что-нибудь интересное. «Глажка, иди уже!» — нетерпеливо рявкнула Таня. «Мы сами разберёмся с чаем». Девушка обиженно фыркнула и, мотнув косой, выскочила из кабинета. «Так это Потоцкий убил Варвару. Я уже знала ответ». «Да. Было видно, что Демьян очень непросто переживал всё это. Такие чувства нельзя было сыграть. Бабка Сашко дала какое-то зелье, чтобы Варвара подмешала его вам в еду. Вы не должны были мешать ей уйти из дома», — поила барышня всех. И семью, и Глажку с нянюшкой. Наступила ночь, все крепко спали. Именно тогда приехал Потоцкий. Он оставил лошадь в парке, пробрался в дом и задушил Варвару. Потап до ветру ночью встал, услышал, наверное, что-то и пошёл в усадьбу, где и нашёл вашу... нашу сестру. Но как ты можешь утверждать, что это Потоцкий? Ты видел, как он это сделал? На меня накатывали волны страха, стоило только представить, что здесь произошло. В ту ночь я был на рыбалке. Но пошёл дождь, и мне пришлось вернуться в усадьбу. От волнения дыхание Демьяна стало сбивчивым. Я видел, как он скакал по аллее, и словно за ним черти гнались, а из дома уже доносились крики. Похоже на правду. Но откуда ты узнал о венчании? В таняных глазах плескалась жалость. «Варвара тебе сказала?» «Нет. Я увидел цыгана с Варварой в старой хижине и подслушал, о чём они говорили». Признался Демьян схватился за голову, ероша пальцами волосы. «Что же я наделал? Мне нет прощения. Но я потом нашёл Сашко, признался ему во всём». «Это ты говорил с ним в парке?» догадалась Таня. «У тебя картуз с дырой на макушке?» «Да, был». Я выбросил его, когда ушёл из усадьбы в город. Не смог здесь находиться после того, что случилось. Парень так посмотрел на нас, что у меня в душе всё перевернулось. Совесть, если она есть, конечно, самый жестокий палач. Кто поверил бы мне? Моё слово ничто против слова господ. Почему ты вернулся? Таня поднялась и подошла к окну. Наверное, для того, чтобы скрыть слёзы. «Я долго думал. Хотел помогать. Хотел вымолить прощение трудом», — ответил Демьян. «Мне не нужно наследство отца. Я не имею на него права. А на службу соглашусь, если вы позволите». Через несколько дней за ним приехали, и Демьян отправился служить. Мне хотелось верить, что он решил смыть кровью тот грех, который лежал на нем черной меткой. Мы с Таней не были против его решения. Сашко тоже был жив. Люди Петра это подтвердили. Оставалось лишь узнать, что произошло и почему они с бабкой решились на такую мистификацию. Нам ужасно хотелось призвать к ответу Потоцкого, вызволить с каторги невинного Потапа. Но мы не располагали доказательствами. Все наши домыслы и истории поднимут насмех. «Крепостной и цыган — свидетели, не внушающие доверия». Вот если бы вскрылись еще преступления этой семейки, то в совокупности показания молодых людей вполне могли пройти. Тайну с запиской Варвары теперь тоже можно было объяснить. Скорее всего, Варя спустилась вниз, увидела Потоцкого и, снова поднявшись в комнату, закрылась там. Поэтому она и писала «Я слышу его шаги, будь ты проклят, Александр Потоцкий». Бедняжка знала, что он пришел совершить зло. Сашко забрался в ее комнату, когда девушка уже была мертва, и видел, что вошедший Потап не убивал ее. Возможно, цыган не стал обнаруживать свое присутствие, понимая, что может попасть под карающую длань правосудия. Причем карающую зачастую невиновных. Как бы то ни было, нужно поговорить с ним.